Глава двенадцатая, в которой собираются стреляться. Мы уже упоминали в нашем рассказе о мистере Гарбетсе, первом трагике, многообещающем молодом актере с атлетическими мускулами и развеселыми наклонностями, закадычном друге мистера Костигана, Оба служили главным украшением дружеского кружка собутыльников, собиравшегося в гостинице «Сороки», помогали друг другу в различных сделках по уплате счетов и тому подобном и обязательно сужали друг друга взаимным поручительством на векселях. Словом, их соединяла теснейшая дружба. И потому капитан Костиган... Тотчас по уходе майора послал за мистером Гарбетсом, дабы посоветоваться с ним о своем щекотливом деле. Мистер Гарбетс был рослый мужчина свирепого вида, с громоподобным голосом и великолепнейшими икрами, шутя, ломавший кочергу своими железными лапами. «Слетай-ка, Томми!» сказал мистер Костиган маленькому посланцу за мистером Гарбетсом на квартиру. «Знаешь?» «Над мясной лавкой». «Да забеги в погребок и вели прислать два стакана горячего Грога». Томми отправился, и вскоре мистер Гарбетс и Грог явились к услугам капитана. Капитан Костиган не нужным, передавать своему другу во всех подробностях вышеприведенную беседу, а, вдохновившись горячим грогом, настрочил майору грозное послание, требуя, чтобы тот отказался от своего намерения помешать браку, и назначил день свадьбы в самом непродолжительном времени и дал бы ему, капитану, удовлетворение, как принято между порядочными людьми. Далее капитан намекал, что в случае отказа он будет вынужден прибегнуть к хлысту, с помощью которого и заставит майора принять вызов. Мы не можем в точности передать письма, по причинам, которые будут сейчас объяснены, но можем поручиться, что оно было написано самым пышным слогом и припечатано серебряной печатью Костиганов единственной фамильной реликвией, сохранившейся у капитана. С этим письмом Гарбетс отправился к майору, напутствуемый благословениями и крепким рукопожатием так называемого генерала. Оставшись один, последний достал свои старые заслуженные дуэльные пистолеты, проучившие уже много добрых молодцев в Дублине, осмотрев их, и убедившись, что убийственное оружие в полном порядке, он вытащил из комода письма и стихи Пена, которые всегда прочитывал сам, прежде чем дать Эмилии. Минут через двадцать Гарбетс вернулся в расстроенных чувствах с вытянутой физиономией. «Видел, майора?» — спросил капитан. «Видать?» «Кто видел?» — отвечал Гарбец. «Когда же?» — сказал Костиган, пробуя собачку и поднимая пистолет на уровень со своим буркалом, как величал он собственные налитые кровью очи. «Что когда?» «Дуэль?» «Когда дуэль, дружище?» «Неужто?» «Вы замышляли смертоубийство, капитан!» С ужасом воскликнул Гарбец. «За каким же чертом я посылал тебя, Гарбец?» «Ну да, я укокошу этого господина, задевшего мою честь. Или сам поду жертвой рока. Да разрази меня, бог, если я стану передавать ваш вызов!» Возразил мистер Гарбетс, я человек семейный, и не хочу иметь дело с пистолетами. Вот ваше письмо. И к великому негодованию и изумлению капитана, он положил на стол конверт, украшенный гербовой печатью, разгонистыми каракулями капитана. Так ты видел его? «И все-таки не передал письмо?» — яростно завопил Костиган. «Видел, но говорить с ним не мог капитан», — сказал мистер Гарбетс. «Почему, черт тебя дери?» «Там был господин, с которым ни мне, ни вам не следует встречаться», — отвечал трагик гробовым голосом. Кляузник Тетем! Вот кого я там встретил, капитан. Трусливая скохина!» — заревел капитан. Стросил и затевает какую-нибудь ябеду против меня. Я не хочу путаться в вашу грызню!» Вот что я вам скажу, продолжал Гарбетс угрюмо. Нелегкая нанесла меня на этого вот это, тетама. Да и прикуси язык, Боб Экрис, ты, кажется, такая же трос, сказал капитан, цитируя слова сэра Люциуса о триггера, роль которого с успехом исполнял на сцене, затем поговорив еще немного, Друзья расстались в довольно скверном настроении духа. Мы привели только существенную часть их разговора, но из нее читатель может усмотреть, почему мы не могли цитировать слово в слово письмо капитана к майору Пенденису. Дело в том, что оно никогда не было распечатано майором. Вернувшись с репетиции в сопровождении верного Боуса, Мисс Костиган застал отца в сильнейшей ажитации. Он расхаживал большими шагами взад и вперед по комнате, распространяя сильный запах грога, как видно отнюдь не успокоившего его расходившиеся страсти. На столе, среди пустых стаканов и чайных ложек, служивших для размешивания пунша, возвышалась груда писем Артура. Когда Эмилия вошла в комнату, Он схватил ее за руки и воскликнул трагическим голосом, проливая горькие слезы. «Дитя мое! Мое дорогое дитя! А -а -а -а! Приготовься к жестокой вести!» «Опять ты нализался, папа», — сказала Эмилия, отталкивая нежного родителя, — Обещал не пить до обеда. Я выпил. Ну да, выпил, чтобы забыть свое горе, бедная моя девочка. Стонал сокрушенный отец. Выпил, чтобы потопить свою скорбь в чарке. Вашу скорбь? Однако нелегко утопить, милейший капитан, сказал боуз передразнивая тон своего друга. Что случилось? Уж не обидел ли вас тот сладкоречивый джентльмен в парике? Млестивый лицемер! Я жажду его крови! Заревел капитан. Тем временем мис Милли. Ускользнув от родительских объятий, прошла в свою комнату снять шляпку и шаль. Я так и думал, что он замышляет пакость. Слишком уж он любезничал, заметил Боус. В чем же дело? О, боус, он уничтожил меня, отвечал капитан. Адский заговор против моей бедной девочки. Оба пенданиса! Дядя и племянник, адские предатели и злодеи. Их нужно стереть с лица земли. Да что такое? В чем дело? Повторил Боус, начиная не в шутку тревожиться. Костиган объяснил ему, что, по словам майора, У молодого Пен Дениса нет ни двух тысяч, ни двухсот фунтов дохода. И разразился бешенными проклятиями себе самому за то, что пригрел на своей груди змееныша. Позволил предателю увиваться и ухаживать за невинной девушкой. «Но я отбросил от себя эту змею», — заключил капитан А его дядя... А, я разделаю с ним так, что он всю жизнь будет каяться и сожалеть о той минуте, когда осмелился нанести оскорбление Костигану. — Что вы хотите сказать, генерал? — спросил Боус. — То, что он поплатится жизнью, своей презренной, подлой жизнью, — отвечал капитан, — ударив кулаком по ящику с пистолетами, самым кровожадным видом. Боус уже не первый раз слышал, как капитан обращается к смертоносному ящику, угрожая стереть с лица земли своих врагов, и потому не обратил особенного внимания на его слова, тем более что капитан скрыл от него историю с вызовом, посланным майору Пен-Денису. В эту минуту мисс Фотрингей вернулась в гостиную, по-прежнему цветущая, веселая и невозмутимая, представляя разительный и приятный контраст с обуреваемым скорбью, гневом и другими страстями отцом. Она держала в руках пару атласных башмачков сомнительной белизны и намеревалась вычистить их по возможности хлебным мякишем, так как ей предстояло надеть их в ближайшую пятницу, дабы сводить с ума публику в роли Офелии. Она взглянула на бумаги, валявшиеся на столе, хотела что-то сказать, но раздумала и, подойдя к буфету, достала из него ломоть хлеба для башмаков, потом вернулась к столу, уселась поудобнее и тогда уже сказала отцу «Зачем?» Вы достали письма и стихи, и всю эту рухлядь. Папа, неужели вы собираетесь перечитывать этот вздор? — А, Эмилия, этот мальчишка, которого я ляляял как родного сына, оказался негодяемый обманщиком, моя бедная девочка! — воскликнул капитан бросая трагический взор на Боуса, который с своей стороны с некоторым беспокойством взглянул на мисс Костиган. «Что за вздор? Он прост как школьник!» — отвечала она. «Все эти молокососы пишут глупые стишки». «Он поступил как предатель, как змея, пригретая у моего очага!» — вопил капитан. «Говорю тебе, он просто обманщик!» «Да что он, бедняжка, сделал?» — спросила Эмилия. «Обманул нас самым жестоким образом!» — отвечал родитель. «Надругался над твоей нежностью и оскорбил мои заветнейшие чувства. Он выдавал себя за богатого человека, а теперь оказалось, что он нищий!» Я говорил тебе, что у него две тысячи годового дохода. Теперь же говорю, что он нищий, мисс Костиган, что он зависит от своей матери, которая того и гляди, снова выйдет замуж, которая живуча, как Кощей Бессмертный, и у которой всего-навсего пятьсот фунтов дохода. Как он смел предложить тебе руку, когда у него нет средств, чтобы содержать тебя». «Мы бессовестно обмануты, Милли!» «И я уверен, что этот старый поганец, дядюшка в парике, участвовал в заговоре!» «Этот учтивый старичок?» «Что же он сделал, папа?» — продолжала Эмилия самым невозмутимым тоном. Костиган рассказал Эмилии, что после ее ухода майор Пенденис сообщил ему своим лицемерным сладеньким столичным языком все эти подробности насчет Артура и его состояния и предложил отправиться к Стряпчему. «Знает каная, что на меня поданы векселя к взысканию и что мне нужно бегать от судейских крючков», вставил в скобках капитан, посмотрев завещание отца. В заключение капитан прибавил, что по его глубокому убеждению племянник и дядюшка сообща сыграли с ним эту адскую штуку, и что он заставит Пена жениться или прольет кровь их обоих. Милли призадумалась, не переставая, впрочем, чистить башмаки. «Однако же, если у него нет денег, так не может быть и речи о женитьбе, папа!» сказала она рассудительным тоном. «Почему же этот негодяй не сказал, что он беден?» — возразил Костиган. «Бедный малый всегда говорил это», — отвечала девушка. «Ты сам произвел его в богачи, папа». «Да и меня уверил». «Он должен был объясниться и сообщить нам точную цифру своих доходов, Милли», — возразил отец. Молодой человек, который ездит на кровной лошади, дарит шали и браслеты, или богач, или обманщик. А его дядюшка? Я не я, если не собью с него парик при первой встрече. Боус передаст ему мою угрозу. Или свадьба, или частный поединок, или я протащу его за нос по аллеям ферокс парка на глазах у всего графства». «Ну уж нет. Поручите это кому-нибудь другому», — возразил боуз смеясь. «Мой инструмент — скрипка, а не пистолет, капитан». «Эх вы, заячья душа!» — прогремел генерал. «Коли так, коли никто не хочет помочь мне отплатить за оскорбление...» Я сам буду своим секундантом. Возьму пистолеты и заставлю его стреляться там же, на месте, в гостинице Георга». «Так у Артура нет денег», — вздохнула мисс Костиган. «Бедняжка, он хороший, малый, нелепый, ха, вечно вздор несет и в разговоре, и в стихах» но славный, благородный малый. Право, я любила его, да и он меня любит, прибавила она довольно нежным тоном, продолжая тереть башмаки. «Ну так зачем же дело стало? Коли любите, так и выходите за него», — заметил боуз с сердцем. «Он всего лет на десять моложе вас». «Маменька его смягчится, и вы примило устроитесь в фероксе, сделаетесь леди, а я буду добывать хлеб скрипкой, а капитан жить на свою пенсию. Чего же лучше? Выходите за него, благо он любит вас». «Найдутся и другие бедняки». Постарше его, которые меня любят, боуз сентенциозно заметила мисс Милли. — Да черт побери! — с горечью возразил боуз На всякую глупость найдется довольно стариков и бедняков и дураков. — Есть молодые, есть и старые дураки. — Вы сами говорили мне это, старый ворчун. — отвечала красавица, бросая лукавый взгляд на старика. — Ежели Пен-Денису не на что содержать семью, то смешно и толковать о браке. Сказано вам... — А, -а, -а, -а, -а! Малый-то что скажет, — подхватил Боус. — Ей-богу! Вы бросаете человека, как старую перчатку, мисс Костиган, — «Я не понимаю вас, Боус», — спокойно отвечала мисс Фотрингей, принимаясь за другой башмак. «Будь у него хоть половина, хоть четверть тех доходов, что изобрел для него папа, я бы пошла под венец». «Но что за радость идти за нищего? Мы и так бедны». Жить со старухой, которая чего доброго будет ворчать, злиться и попрекать меня каждым куском хлеба? Что это Сусанна не накрывает на стол? Пора уж обедать. Наконец, подумайте сами. Если пойдут дети, так ведь нам еще тошнее придется, чем теперь. Правда, папа? Понятное дело, милочка, отвечал отец. Стало быть. Прощай, миссис Артур Пенденнис из Ферокс-Парка, супруга депутата, ха -ха -ха, сказала милли, смеясь. Прощай, собственный экипаж и лошади, о которых мы так часто говорили, папа. Да ведь это старая история. «У тебя всегда так. Кто на меня взглянул, тот и влюблен. А если он в хорошем сюртуке, так значит, богат как кросс?» «Как креоз», — поправил мистер боуз «Ну, все равно. Во всяком случае, за эти восемь лет папа выдавал меня замуж раз двадцать. Была я и миледи Поль -Дуди из Остерстоун Кастля. Потом явился флотский капитан из Портсмута, Там старик доктор из Портсмута, там методистский проповедник из Норвича. Да всех и не перечтешь. Бьюсь об заклад, что со всеми твоими сватовствами я останусь попросту милли Костиган. Так у Артура ничего нет? Оставайтесь обедать, Боус. У нас отличный пудинг с мясом. Любопытно знать далеко ли у них зашло с сэром дерби Оксом?» — подумал боуз все время следившись за ней это бабьет такой лукавый народ что всякого собьет с понтолыку. наверное у нее есть что нибудь в виду иначе не выпустила бы из рук этого молодца читатель вероятно заметил что мисс фотрингей Вообще молчаливая и отнюдь не блиставшая умом, когда разговор касался литературы, поэзии, искусства и тому подобных вещей, могла, однако, рассуждать очень толково и здраво в своем семейном кружке. Ее нельзя было назвать романтической особой. Она ни разу не развернула Шекспира после того, как оставила сцену, да и раньше ничего не понимала в нем, но суждение ее о пудинге, о шитье, о домашнем хозяйстве, отличаясь здравым смыслом, только выигрывали в основательности от ее неспособности к увлечениям и фантазиям. Когда во время обеда капитан пытался убедить ее и Боуса, что сообщения майора насчет финансовых обстоятельств Пена не заслуживают доверия, что это чистейшие штуки старого плута с целью заставить их отказаться от свадьбы. Мисс Милли ни на минуту не поддалась его уверениям и доказала, как нельзя яснее, что обманывался ее отец без всякого участия со стороны Пена. Она от всей души жалела бедного малого. Впрочем, кушала с отличным аппетитом. К большому удивлению мистера Боуса — питавшего какую-то странную смесь уважения и презрения к этой женщине. За обедом и после него обсуждались средства покончить с этим делом. Капитан Костиган под влиянием послеобеденного Грога отказался от своего первоначального плана отрубить нос майору и выразил готовность подчиниться дочери и принять ее решение». Пока капитан считал себя оскорбленным, он жаждал встретиться с майором и Пеном и уничтожить их обоих, но теперь его, по-видимому, смущала встреча с последним. «Что же мы скажем ему?» — заметил он, — «если малое останется верен своему слову и спросит, почему мы отреклись от него». «Что скажете?» — подхватил Боус. «Так вы не знаете, как вы проводить человека за дверь? Справьтесь об этом у женщин!» «Действительно, мисс Фотрингей сказала, что нет ничего легче и проще. Папа напишет Артуру и осведомится о его намерениях насчет предстоящего брака и о его средствах». Артур ответит, что средства у него такие-то, и я готова биться об заклад, что они окажутся такими, как говорил майор. Тогда папа напишет, что средства эти недостаточны, и свадьба не может состояться. А вы, конечно, прибавите к этому несколько теплых слов и пообещаетесь любить его... «Как брата», — прибавил мистер Боуз со своей презрительной усмешкой. «Конечно. И буду любить», — отвечала мисс Фотрингей. «Я стою за то, что он прекрасный молодой человек. Передайте соль, пожалуйста. Орехи очень хороши». «Стало быть, мы оставим носы в покое». «Дружище Кос, жалею, что ваши планы расстроились», — сказал мистер боуз «Стало быть, что оставим», — отвечал Костиган, потирая свой собственный нос. «Ну а как же, душечка, быть со стихами, письмами и поэмами? Придется их вернуть ему». «Парик-то не пожалел бы за них сотни фунтов» заметил боуз с усмешкой «А и вправду не пожалел бы подхватил капитан костиган папа сказала мисс милли неужели ты хочешь оставить за собой письма и письма и стихи мои они очень длинны и наполнены всяким вздором латынью Я в них и половины понять не могла, да, признаться, не все и читала. Но мы возвратим их ему. С этими словами мисс Фотрингей подошла к комоду, достала из него номер хроники графства и четрисского вестника, где Пен напечатал пламенное стихотворение, восхвалявшее ее в роли имогены, и вырезав его, она, как и все представительницы ее профессии, сохраняла благоприятные отзывы, завернула в остаток газеты письма, послания, излияния и фантазии Пена и перевязала их веревочкой, точно фунт сахара. Она сделала это без малейшего волнения. Какие часы провел юноша над этими листками! Сколько любви и страсти! Сколько благородной веры! рыцарской преданности излилось в них. Сколько бессонных, лихорадочных, полных тоски и томления ночей было проведено за ними. Она завернула эти письма, как завертывают покупку, и уселась наливать чай с безмятежным и легким сердцем между тем, как Пен изнывал в десяти милях от нее, обнимая в мечтах ее образ.